Мачиха природа тупик или развитие. Коварство нашей природы не ограничивается коротким сезоном земледельческих работ. Оно во ещё большей мере проявляется в том, что в России часто наблюдается полное отсутствие корреляции между затратами труда и получаемым урожаем. Конечно, низкие урожаи Были следствием вынужденно низкой агра культуры крестьянского земледелия, но в гораздо большей степени они были следствием капризов мачехи природы. Идеальная по крестьянским понятиям погода это в меру тёплое и влажное, благорастворённое лето. Но подобное лето редкое событие. Ни в черноземе, такие культуры, как пшеница, в том числе и пшеница ледианка. Греча, конопля не вполне вызревали от недостатка тепла, требуют более теплоты. Кроме того, пшеница побивается мглою от поднимающихся от болотных роз. Вообще, в черноземе не много вредят хлебу влажные поры, поднимающиеся от озёр и болот. Но Особой бедой были и дождливая, затяжная непогода, когда замедлялся рост растений, и нередкие засухи. На огромных пространствах, где преобладали глинистые, суглинистые и иловатые почвы, в жаркое время делается на поверхности пашни корка, а в дождь вода, не проходящая сквозь глину, Отнимает от хлебного корня влажность и умножает оную непомерно, отчего корень, лишаясь части питательных соков, производит тонкий стебель и мелкий колос. Завершает этот сложнейший узел парадоксов обилия неплодородных и просто худых почв. Столь суровые, неблагоприятные условия хозяйствования Действовавшее в течение многих столетий, безусловно, закалили великорусов, превратив их в великую нацию тружеников. И там, где люди могли противостоять естественным законам природы, они проявляли не только упорный труд, но и незаурядную изобретательность и находчивость. Но совсем иное дело пашенная полевая земледелие. Здесь многовековая борьба великорусского пахаря с природой не давала такого эффекта, как в городском огородничестве с его хитроумными парниками, садилами и тому подобным. В этой связи весьма интересны наблюдения и оценки князя Щербатова, русского историка, экономиста, публициста, депутата комиссии о новом уложении, члена комиссии о коммерции и президента камер-коллегии. В 60-е-80-е годы XVIII -го века он неустанно бьет тревогу по поводу кризисного состояния сельского хозяйства страны. В послевоенной историографии с Защербатовым прочно закрепилась слава заскорузлого консерватора, ярого защитника крепостничества и Леторограда и так далее. Между тем Щербатов был личностью далеко не столь однозначно примитивной. Он прекрасно знал европейскую литературу, в том числе и работы выдающихся представителей французского просвещения, но при этом он хорошо знал реальное состояние страны, положение крестьян и сельского хозяйства в целом. Благодаря работам французских просветителей Щербатов обращал пристальное внимание на специфику природно-климатических условий России и губительное влияние их на состояние земледелия страны. Отсюда его резкая оценка эффективности труда земледельца, как чрезвычайно низкой. Как знаток экономики земледелия и практик помещик, он предпринял в одной из своих работ общую, хотя и приблизительную оценку эффективности земледелия страны. Численность ее населения была приравнена им к 18 миллионам душ обоего пола, то есть несколько занижена, ибо в момент этого расчета, конец 60-х годов, она была ближе к 23 миллионам душ обоего пола. Число работников в земледелии Щербатов оценивает примерно в 3 миллиона человек. Площадь, засеваемую каждым из них, шесть десятин. При общем высеве в девяносто шесть миллионов четверяков, пудов и урожайности не ниже сам пять, общий сбор ржи оценивается им в четыреста восемьдесят миллионов четверяков ржи и сто сорок четыре миллиона четверяков яровых, а чистый сбор в пятьсот четыре миллиона четверяков. Из них на питание, исходя из расчёта в 24 четверыка в год на человека, 24 пуда ежегодно должно уходить 432 млн четверыков. Остаток или излишек равен таким образом всего 72 млн четверыков или по 4 четверыка пуда на человека. Эта величина настолько ничтожна, Что при малейшем снижении урожая населению страны угрожала нехватка зерна даже для минимальной нормы питания. В расчётах Щербатова много неточностей, но они, так сказать, взаимно погашают друг друга: занижено число пахарей, но завышена площадь обрабатываемой ими пашни и так далее. Приблизительность своих расчётов признаёт и сам Щербатов. Независимо даже от преувеличения нами расчета в исчислении полученного продукта и преуменьшения в исчислении населения, в случае хотя бы незначительного недорода должен наступить голод. В нашем распоряжении есть типичный бюджет 80-х годов XVIII -го века, сделанный по расчислению нескольких лет на каждый год. Это бюджет крестьянина, посредственного состояния с женой и двумя детьми, живущего в домом. В год ему потребна. Первое. На подотти и расходы домашние, и на избу, и на прочее строение 4 рубля 50 копеек с половиною. Второе. На подушный оброк за себя и за малолетнего своего сына 7 рублей 49 копеек. третье на соль 70 копеек четвёртое на упряжку и конскую сбрую 1 рубль 95 копеек с половиною пятое на шапку шляпу рукавицы и прочее 97 копеек с половиною шестое на земледельные инструменты и всякие железные вещи и деревянную посуду 4 рубля 21 копейка Седьмое на церковь 60 копеек. Восьмое для жены и детей 3 рубля. Девятое на непредвиденные расходы 3 рубля. Итого 26 рублей 43 копейки с половиной. Даже если из числа расходных статей исключить страховой фонд в 3 рубля и сократить расход на женщин и детей в половину, то все равно останется сумма, даже несопоставимая с доходами от продажи продуктов крестьянского хозяйства. По сравнению с реальными потребностями, они выглядят просто смехотворными. В конце концов, крестьянский двор беднел. Хозяин его терял волю и упорство. Уровень реальной жизни, большей частью, по-видимому, располагался между крайней бедностью и и состоянием выживания, когда хозяин, применяя всевозможные крестьянские, что называется извороты, поддерживал на плаву свой двор и семью. В конечном же счёте, речь должна идти о крайне низком уровне земледельческого производства в целом для европейской России и в особенности для территории её исторического ядра. Земледелие здесь практически едва осуществляло функцию простого воспроизводства. Оценивая в целом возможности крестьянского хозяйства к концу XVIII века, Болотов писал: "Крестьянство едва успевало исправлять как собственные свои, так и те работы, которые на них возлагаемы были от их помещиков, и им едва удавалось набжать себя нужным пропитанием". крестьянин, не имеющий в своей семье работников, никогда не мог засеивать свою пашню в способное время, и для этого у него всегда был недород. Незажиточному крестьянину недоставало времени вспахать всё своё поле, имея одну негодную или две лошади. Крестьяне с нуждой у землёю свою вспахать могут Такие оценки давали основной массе крестьян XVIII века современники. Ситуация с развитием земледельческого производства в первой половине XIX века была не лучше. Первый же важнейший вывод буквально ошеломляет. Средний высев в пределах территорий русских губерний не только не увеличился, но может быть даже уменьшился. в 1802, 1811 годах 5,54 четверти, а в 1841, 1850 годах 5,13 сотых. За этими сухими цифрами стоит трагическая судьба русского крестьянства. Надо осознать, путём какого огромного напряжения сил нашему земледельцу доставалась каждая четверть зерна. и в XVIII веке, и много раньше, сельскохозяйственная пора это страда, страдание, тяжёлый надрывный труд. Ведь русский пахарь всегда работал на пределе своих возможностей, и тем не менее шли десятилетия, а площадь высева в расчёте на тегло оставалась та же. В советской историографии все исходные данные, которыми мы оперируем, были известны, но на них смотрели только как на свидетельство губительного воздействия на экономику крестьянского хозяйства, жесточайшего крепостного права. Один из образованнейших людей конца XVIII века, Георгий, писал, правда, с известной долей лакировки следующее. «Крестьянин каждый имеет собственность, незаконом утвержденную». но всеобщим обычаем, который имеет силу не меньшую закона. При условии выплаты в той или иной форме ренты, всё, что крестьянин вырабатывает или ремеслом своим достаёт, остаётся точно ему принадлежащим. Тем владеет он во всю жизнь свою спокойно, отдаёт в приданое за дочерьми. оставляет в наследие своим сыновьям и родственникам по воле своей невозбранно. Без такой свободы и безопасности не мог бы крестьянин наживать по сто тысяч рублей и более капитала. Собственность крестьянина состоит в его доме, имении, скоте и земле, сколько ему на делу с прочими той деревни крестьянами достается, А приобретение его зависит от его рук, досужества, проворства и рачения. Из слов этого современника, по крайней мере, следует, что, будучи крещённой собственностью, крестьянин тем не менее оставался собственником жизненных средств. Но в отличие от промысловика, земледелец редко богател именно вследствие того, что земледелие в пределах исторического ядра российского государства имело жёстко ограниченные мачей природой рамки. В предреформенное десятилетие, как уже говорилось, общая тенденция развития земледелия была связана с у снижением производства. При этом в некоторых нечернозёмных губерниях оно явно сопровождается переключением крестьян на промысловое занятие. В Московской губернии высевы за 50 лет упали с 5,04 до 3,84 четверти на тягло. В Пермской губернии произошло снижение с 5 четвертей до 3,56 четверти на тягло. Видимо, то же происходило и в Петербургской губернии, где к 1861 году Высев упал до 2,16 четверти на Тягло. Однако весьма важно, что в главнейших местах сосредоточения крестьянской промышленной деятельности, в Тверской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Калужской губерниях, Высев не снизился, а кое-где несколько вырос, хотя и очень незначительно. Это обстоятельство весьма красноречиво, ибо оно свидетельствует о том, что в XVIII-XIX веках процесс общественного разделения труда, отделения промышленности от земледелия, совершался в крайних болезненных формах. Крестьяне переключались на промысловое занятие не потому, что в земледелии в итоге роста производительности труда интенсификации агропроизводства, появлялись излишние людские ресурсы, как можно было бы полагать, не зная материала. Напротив, земледельческое производство в промышленном центре России оставалось по-прежнему общественно необходимым, и общество нуждалось в этой продукции. Но крайне неэффективное земледелие не способно было прокормить земледельцев, и это толкало их в города. на каналы, на фабрики, способствовало возникновению крестьянского ремесленного производства. Товарный хлеб в России – это дар капризной природы, и товарное зерно и винокурение – это в существеннейшей мере итог дальнейшего снижения уровня питания. Дореформенный рынок – это рынок продажи хлеба из нужды, хотя независимо от этих мотивов он служил ареной действия законов товарного производства. После реформы 1861 года товарный рынок внутри страны и экспорт зерна по-прежнему росли в значительной мере за счёт суровой экономии потребления. Ещё в 1888 году правительственная комиссия специального назначения фиксировала Что в России крупные и мелкие хозяйства стали продавать свои продукты в искусственно больших размерах, не руководствуясь ни положением цен, ни уровнем собственных потребностей. Более того, в связи с реформой 1861 года положение крестьянства сильно изменилось. Произошло резкое обеднение основной массы крестьянства. Начался новый этап в истории русского крестьянства этап развития капитализма, который обострил так называемое аграрное перенаселение. Однако перенаселение это было в стране едва покрывающей своим зерновым производством самые необходимые потребности населения. Подводя итог развитию хлебного баланса страны, мы ещё раз убеждаемся, что Россия была на протяжении многих веков обществом с минимальным объёмом совокупного прибавочного продукта. Низкий уровень агра культуры, низкая и очень низкая урожайность, весьма упрощённый уклад жизни крестьянства, вечно борющегося за выживание, всё это находится, казалось бы, в очевидном противоречии с выдающейся судьбой русского государства. поднявшегося в конце 14 века на борьбу с золотоордынским игом и пройдя через жесточайшие испытания к концу 18 столетия, ставшего одной из самых могучих держав Европы. Тем не менее, в основе такого пути лежит специфика российского социума. Заложенная в его социальной и политической структуре некие компенсационные механизмы выживания, позволявшее России, хотя и сравнительно медленно, с большими социальными издержками, двигаться по пути прогресса, имея на себе бреги вечной отсталости земледельческого производства. В связи с этим представляется немаловажным попытаться раскрыть ряд особенностей исторического развития страны, как общества, обладавшего из века в век лишь необходимым минимумом совокупного прибавочного продукта.